Глава 14. Ёлки с палками или в гуще дворцовых интриг. Умирать не страшно, сказал четверокурснику за геройскому один из больных. Страшно осознавать, что чего-то хорошего больше никогда уже в твоей жизни не будет. Это откровение навсегда врезалось в память Антона Владимировича. Удаляя с сайтов знакомств и анкеты, Антон Владимирович действовал решительно, думая только о том, что всю эту любовную петрушку пора рвать с корнем. Довольно побаловался и будет. Сколько ни ищи, как при этом не изощряйся, а всё равно нападёшь на очередную расчётливую хищницу, до знакосто искусно прикидывающаяся белой ромашкой. А какой романтики может идти речь? Я вас умоляю, только о деньгах. Самодостаточная и полностью обеспеченная львица ищет ласкового друга для совместных любований звёздным небом. Где ты, мой пупщик? Женщина, недавно перешагнувшая порог тридцатилетия, жаждет обрести любовь, не отягощённую материальными расчётами. Иди, возьми меня, я вся дрожу, а я тебя любовью награжу. Где ты, мой принц? Или ты уже не веришь в любовь? Я верну тебя к жизни. Скорее напиши мне. Верю, надеюсь, люблю. Доказательство при встрече. Зноенная женщина не мечта, а реальность. Жду письма. Целую во все сладенькие местечки. Курвы выругал Сантон Владимирович, зачищая историю своих блужданий по сети. Отец Антона Владимировича происходил из семьи обрусевших поляков. Языка предков он не знал, но отдельные польские слова и выражения употреблял довольно часто. Пока Антон Владимирович был занят, тоска с печалью гуляли где-то в стороне и к нему не лезли. Но стоило только ему выключить компьютер, как накинулись и так взяли в оборот, что хоть плачь. Жалость к себе это такое чувство, от которого хочешь не хочешь, а заплачешь. Жизнь не удалась, думал Антон Владимирович с отвращением обводя глазами свой кабинет. Разве о таком завершении карьеры мечтал он когда-то, сдавая вступительные экзамены в медицинский институт? Тогда он видел себя профессором, заведующим кафедрой, научным светилом, не вылезающим за рубежных симпозиумов и конференций. Мечты, мечты. В конце четвёртого курса студент за героически словил сразу три балла, то есть двойки. По оперативной хирургии и топографической анатомии, по общей гигиене и по кожно-венерическим болезням. Слишком уж весело провёл он тот год, а особенно вторую его половину. На посещение занятий время находилось. Всё равно ведь мединституты заставляют отрабатывать каждый пропуск. А на то, чтобы а от дома открыть учебник, нет. Положение складывалось, что называется, аховое. Отчисление два года солдатской службы, если не три матроской. Попытка восстановления после демобилизации. Подойдите к начальнику кафедры военной подготовки, посоветовал несчастному двоечнику секретарь шадкана. Возможно, он вам поможет. Антон так и сделал и без проблем перешёл на пятый курс. Только не родного лечебного факультета в Саратове, а военно-медицинского факультета Куйбышевского медицинского института. Получив от Антона заявление о переводе, начальник кафедры полковник Неиловский жучил и прохендей каких мало, забрал его зачётку и буркнул: "Приходи завтра". Зачётку вернул к за героическому с отметками "хорошо" во всех трёх графах. Полковник Неиловский имел небольшой план по отправке студентов в кадры, и ради его выполнения был готов на всё. Поначалу служилось легко, и надежд было много. В капитанах Антон Владимирович поостыл и дальше просто тянул лямку, мечтая о том, как вознаградит себя на гражданке за все тяготы и решения. И что в итоге? Даже с приличной женщиной познакомиться негде. Работа, дом, дом, работа. Тоска, смертная тоска. В окружном управлении или департаменте здравоохранения на романтическое знакомство рассчитывать не приходилось. В гости Антон Владимирович ходил вместе с женой. Тут уж не до романтики, офицерские жёны умеют отставить свои права. А больше он, собственно, нигде и не бывал. Отправиться в одиночку в клубы или рестораны, попытаться там с кем-нибудь познакомиться, Для этого Антон Владимирович был чересчур застенчив. К тому же, в его представлениях знакомились подобным образом одни проститутки. Антон Владимирович попробовал посетить клубы знакомств для тех, кому за 30, но быстро бросил это занятие, потому что все новые знакомые, нацеленные на брачные отношения, сразу же просили предъявить паспорт, и увидев штамп о браке, теряли к Антону Владимировичу всякий интерес. Рассказан на тему мы давно не живём вместе и как раз на днях разводимся, верить никто не собирался. Дамы, которым за 30, встреленные воробьи, намеки на них не проведёшь. Вот и остался один выход всемирная паутина с её многочисленными сайтами знакомств. А теперь и его уже нет. Антон Владимирович явственно ощутил приход старости. Старить совершенно не хотелось. Был ещё порох по расховницах и утолённые от семейного бюджета деньги. Была потребность любви и было желание любить. В конце концов была мечта о тихой гавани со всеми прилагающимися к ней удовольствиями. Он ещё и жить толком не начал, а тут уже старость на пороге маячит. Кэш проклятая, сказал старости Антон Владимирович, собрав остатки воли. Приходил лет через 20. Зазвонил внутренний телефон. Антон Владимирович, к вам доктор Веселуха по поводу трудоустройства, сказала Козаровицкая. Пусть зайдёт, разрешил Антон Владимирович. И в век высоких технологий некоторые врачи предпочитали тупо обходить медицинские учреждения и предлагать свои услуги. причём без предварительных звонков и согласований. Подобная практика удивляла Антона Владимировича, но с другой стороны, именно так к нему в поликлинику пришли на работу ревматолог, хирург и двое участковых врачей. Доктор Веселуха оказалась женщиной 29 лет, не только симпатичной, но и всей какой-то свежей, цветущей, не растерявшей очарования юности. Антон Владимирович сразу же забыл про печаль, тоску. Это знак судьбы, решил он. Стоило мне поставить крест на интернет-знакомствах, как высшие силы послали мне эту красотку. Если что и вредило Антону Владимировичу в течение всей его жизни, так это некоторая поспешность в суждениях и способность искренне заблуждаться, представляя желаемое действительным. Уволю кого угодно, а этот персик возьму, решил Антон Владимирович. Молчание затянулось. Доктор Веселуха стояла около стола и приятно улыбалась Антону Владимировичу. "Садитесь, пожалуйста", спохватился он. Доктор Веселуха села. Села деликатно, по-деловому, а не развалилась на стуле, заработав тем самым ещё одну очко. Кроме того, Антону Владимировичу понравился её скромный, с претензиями на утончённость, стиль одежды. Чёрный свитер с абстрактной вышивкой из стразов на груди, чёрные облегающие брюки, заправленные в высокие белые с чёрными узорами сапоги. Ноги, конечно, могли бы быть и подлиннее, но и с такими, как есть, доктор Вещелуха смотрелась, как принято говорить, на все сто. Не переставая улыбаться, гостья достала из красивой кожаной сумки паспорт, диплом, свидетельство об окончании ординатуры и трудовую книжку и положила их на угол стола. Давайте знакомиться, бодро предложил за геройский. Меня зовут Антон Владимирович. Ирина Вадимовна. Очень приятно, Ирина Вадимовна. Мне тоже. Игра длинных ресниц, подсвеченная блеском глаз, завораживала не меньше, чем тонкий аромат духов. Антон Владимирович почувствовал, как сердце его тает, а что другое напротив, наливается давно невиданной крепостью и слегка покраснело от смущения. Чем намереваетесь работать? Просмотр документов. Антон Владимирович начал с паспорта. 29 лет, москвичка, незамужем, детей нет, прописана на Рязанском проспекте. В участкового терапевту. Ясно. Антон Владимирович отложил паспорта, взял в руки трудовую книжку. 115-я больница, врач приёмного отделения. 106-я больница, врач приёмного отделения. В госпитале ветеранов войн номер 5 полтора года проработала врачом в первом терапевтическом отделении. Уволилась по собственному. 2 с лишним года нигде не работала. Вы никогда не работали на участке, констатировал Антон Владимирович. Не работала, согласилась Ирина Вадимовна. Но уверена, что справлюсь. Почему именно участок? Почему не отделение в стационаре? Я ещё молода, Ирина Владимировна смутливо опустила взор, словно сказала что-то не совсем приличное. Мне хочется иметь больше свободного времени днём и не дежурить по ночам. Больше свободного времени? удивился Антон Владимирович. Вы не знаете, что такое терапевтическое отделение в крупном стационаре? Раньше 7-8 вечера не уйдёшь. И так каждый день, плюс дежурство. В поликлинике тоже придётся работать до 8, для порядка напомнил Антон Владимирович. Но ведь и рабочий день тогда начинается не в половине 9:00 утра, а позже. А почему вы 2 года не работали по специальности? Я вообще не работала, улыбка на секунду исчезла с лица доктора Веселухи. Встретила хорошего, как мне казалось, и довольно состоятельного человека. Мы стали жить вместе. Он настаивал, чтобы я ушла с работы. А потом мы расстались навсегда. Антон Владимирович отложил трудовую книжку и взял диплом. Он ещё немного побеседовал с доктором Веселохой, чувствуя, что она нравится ему всё больше и больше, и отправил её к Козаровицкой оформляться участковым врачом на свободную ставку во втором терапевтическом отделении. По одной незанятой ставке имелось в обоих отделениях, но расчёт хитроумного Антона Владимировича простирался далеко вперёд. Если Ирина Вадимовна оправдает возложенные на неё надежды, а надежд этих было немерено, то в награду её можно будет поднять до заведующего отделением вместо Ткаченко, который до пенсии был куда ближе к Воскресенской. Как и подобает руководителю, Антон Владимирович сидел высоко и глядел далеко. От приятных мыслей зашедших надо сказать довольно далеко. Антону Владимировичу отвлекло появление Козаровицкой. Антон Владимирович, вы действительно хотите взять её на работу? тихо почти шёпотом спросила Козаровицкая. Да, что? также тихо спросил Антон Владимирович. Юлия Павловна никогда ещё не вмешивалась в его кадровую политику. Много непонятного. С какой радости она решила идти на участок после того, как 2 года просидела дома. А как она одета, вы обратили внимание? Скромно она одета, опрятно. Вы в курсе, сколько стоят её сапоги, от джемпер? А часах и сумке я вообще не говорю. Ну и что ж такое? пожал плечами Антон Владимирович. У неё был богатый спонсор, но теперь они расстались. А вы обратили внимание на то, что она прямо вся изнутри светится и двигается плавно и осторожно. Юлия Павловна. Антон Владимирович начал раздражаться и незаметно для себя повысил голос. Я обратил внимание на всё, на что его следует обращать. И прошу вас подготовить приказ и оформить нового доктора на участок. Я вам приказываю. Даже несмотря на то, что она беременна. Что за глупости? Почему она должна быть беременной? Потому что у меня складывается такое впечатление. Оставьте своё впечатление при себе и идите работать. Неужели она влюблена в меня и теперь пытается устранить вероятную соперницу? изумился Антон Владимирович, глядя на кусавшую от досады губы Козаровицкую. Никогда бы не подумал. Извините, Козаровицкая вышла из кабинета. Через полчаса Юлия Павловна вернулась с заявлением доктора Веселухи о приказе на её приёму на работу в качестве участкового врача. Доктор пошла знакомиться с Татьяной Ивановной. доложила она ровным будничным тоном. Спасибо, Юлия Павловна. Антон Владимирович улуднулся, давая понять, что инцидент исчерпан. Чуть Боже позвонила заведующая вторым терапевтическим отделением. Антон Владимирович, что за фифову мне дали? Ткаченко славилась по поликлинике своей прямотой. Ей бы на подиум, а не на участок. И, кажется, она беременна. Договорились они, что ли? Креститься надо, если кажется, Татьяна Ивановна, психанул Антон Владимирович. Вводите нового сотрудника в курс дела и не звоните мне по пусту. Я прошу вас не повышать на меня голос, обиделась Татьяна Ивановна. Я видела много главных врачей, и никто из них никогда не позволял себе на меня орать. Я звонил вам не для того, чтобы рассказать анекдот, а для того, чтобы сообщить своё мнение о новой сотруднице. Согласно моим должностным обязанностям, можно было, конечно, бросить трубку, но это только бы подлило масло в костёр праведного гнева заведующего вторым отделением. Антон Владимирович уже имел несчастье убедиться, что лишившись возможности выговориться по телефону, Ткаченко немедленно поднимется к нему и продолжит свою речь. да ещё при открытых дверях дешевле выйдет выслушать нотацию по телефону перед сном подмерное похрапывание лежавшей рядом супруги Антон Владимирович подумал о докторе с многообещающей фамилией Веселуха и ему стало хорошо он решил что на следующей неделе пригласить Ирину Вадимовну к себе и поинтересуется её впечатлениями от работы на участке проявит, так сказать, заботу о кадре увы, его ожидания не оправдались. На следующий день, приехав на работу после утреннего совещания в окружном управлении, он сразу же заметил, каким торжеством наполнился взгляд Козаровицкой. У вас хорошие новости, Юлия, полна. Есть Антон Владимирович. Доктор Веселуха с утра не вышел на приём. А где-то полчаса назад позвонила и сообщила, что была в женской консультации по месту жительства, где у неё диагностировали восьминедельную беременность с угрозой прерывания. Короче говоря, она села на больничный, Антон Владимирович. В беременном больничный лист открывается, что называется, по первому слову. Никому из врачей женской консультации не хочется отвечать за возможные последствия. И по тому они с готовностью выдают будущим матерям больничные листы и с не меньшей готовностью госпитализируют их в отделение патологии беременности. Вот уж будет всем тема для разговоров, с досадой подумал Антон Владимирович. Что за жизнь, сплошные ёлки с палками. Антон Владимирович и предположить не мог, что его поликлиническое царствование вступило, как любят говорить историки, в завершающую фазу. Заместителем главного врача по медицинской части быть почётно, но совершенно не выгодно. Все пенки с подрядов, закупок и отдельных сотрудников снимает главный врач. На долю заместителя остаётся нудная, ответственная и совершенно неблагодарная работа по обеспечению деятельности учреждения. И попробуй ошибись, сразу же получишь по ушам как от главного врача, так и от вышестоящих организаций. Зарплата с премиями, конечно, повыше, чем у обычных врачей или тех же заведующих отделениями. Но в сравнении с доходами главных врачей это сущая мелочь. Косточка без мяса. Надежда Шемёновна Литвинова была хорошей актрисой. Ей превосходно удавалось роль хорошего организатора без особых амбиций, идеального ночмеда, как по старой памяти было принято называть заместителя главного врача по медицинской части. Во всяком случае, Антон Владимирович искренне верил в то, что заместительство является для Литвиновой пределом желаний и не ждал с её стороны никакого подвоха. Потрясающая безопасность. В случае с доктором Веселухой безмерно порадовал Надежду Семёновну. Вечером после работы она прикинула расклады, пересчитала имеющиеся на руках карты и решила, что, образно говоря, проведёт хорошую игру и без тузов, с королями, дамами и валетами. Королём был Rolex Abu. дамами доктор Веселуха из заведующей женской консультации Шишова. Роль валета отводилась Данилову. "Пора", решил Литвинова, "а то опоредёт". Записаться на приём к начальнику окружного управления здравоохранения Мединской для неё не составил никакого труда. Один звонок секретарю и, пожалуйста, завтра в 11:30, пожалуйста, к Элле Эдуардовне. У заместителя главных врачей поликлиник секретарь даже не спрашивала причину. И так ясно, что ответственные люди не станут по пустякам беспокоить высокое начальство. Раз просят о личной встрече, значит, без неё никак. К ответственной встрече нужно лежало подготовиться как следует. Надежда Семёновна набросала в блокнотике краткий конспект своей речи и приобрела в ювелирном Очень представительное кольцо с бриллиантом за 28.900 руб. Ещё 100 руб. пришлось потратить на бархатную коробочку для кольца. Так что в конечном итоге сувенир обошёлся ровно в 29.000. Надежда Семёновна работала не первый день и прекрасно понимала, как следует вести дело. Ценник и ярлычок с кольца снимать не стала, прямо так и положила в футляр. А то ещё Эло Эдуардовна решит, что ей принесли то, что самой дарительнице не подошло. В неё станет. Медянская, толстая, громогласная и вульгарная во всех отношениях, от макияжа до манер, встретила Надёжу Семёновну неласково. Однако, рассмотрев сувенир от Тайла и даже попросив секреташу Алечку сообразить нам с Надюшей по кофейку. Обращение Надюши обнадеживало. Значит, понравился сувенир или хотя бы его стоимость? Рассказывай, Надюша, с чем пришла. Элла Эдуардовна крутанулась на кресле и теперь смотрела прямо в глаза Литвиновой. Совет мне нужен, Элла Эдуардовна, обозначила Деви встреча Надежда Семёновна. Не ладно у нас по клинике, так не ладно, что и туда, взгляд в потолок может волна дойти, а я ничего сделать не в силах. Как это не в силах, смыкнула Медынская. Значит, хреново из тебя начмёт. Вам со стороны виднее, Эдуардо, на покорно согласилась Литвинова. Только дело всё в том, что плохо идёт от главного врача, а он мне не подчиняется. Поэтому я и рискнула вас побеспокоить. И если приходишь не с пустыми руками, так хоть каждый день беспокой, заржала Медынская. Она именно ржала, а не смеялась, громко, басовито, да ещё и голову за прокидывала. Отсмеявшись, приняла серьёзный вид и сказала: "Давай по существу". Алечка, по обычаю хороших секретарш всегда имевшая наготове кипяток, принесла кофе и даже в виду расположения Мединской к посетительнице поставила рядом с сахарницей керамическую вазочку с шоколадными конфетами. Онтонна Владимирович не лоды с кадрами. Начала леть вино, не прикасаясь к угощению, дело прежде всего. Первая проблема наш уролок Игорь Сергеевич Сабуров. Сабуров Медынская намочил свой узкий лоб, демонстрируя работу мысли. Была на него жалоба. Мне на него жалуется ежедневно Эль Эдуардовна. Он практически ежедневно ведёт приём состояния алкогольного опьянения. Грубит пациентам, грубит мне. Как именно грубит? заинтересовалась Медынская. Пациент в ответ на жалобы на боль при исследовании простаты может сказать: "Это только палец. А вот если сейчас пенис ставлю, то у тебя вообще глаза на лоб полезют". Ничего себе. может послать открытым текстом, может необоснованно отказать в выписке какого-то препарата. Долго всё перечисляла Эдуардовна. Мне же в ответ на мои замечания обычно заявляется: "Эту тему я буду обсуждать только с главным врачом". А Антон Владимирович всё спускает на тормозах. Я, конечно, могу предположить причину. Тут и предполагать ничего, и так всё ясно. Виденская схлебнула кофе и потянулась за конфетой. Надежда Семёновна услужливо подвинула вазочку поближе к начальству. С урологом мне всё ясно, давай дальше. Очень неоднозначная ситуация с женской консультацией. Надежда Семёновна терпеть не могла Шишову, которая, по её мнению, слишком много о себе воображала. Банальный в сущности повод. По поликлинике давно ходят слухи о том, что в женской консультации активно обслуживаются иностранные граждане. А, разумеется, без какого-либо оформления за наличный расчёт. При попытке вникнуть в эту ситуацию, я получил втык от Антона Владимировича, который посчитал, что я необоснованно нервирую заведующую женской консультацией Шишову и вообще мешаю нормальной работе женской консультации. Медынская слушала Надежду Семёновну, но не делая никаких записей. Несмотря на возраст и любовь к экспертному, о чём не досучила нас свидетельствовала Абилия прожила к нашу память о ней была отменной. А ведь это не слухи, это реальность. Зайдёшь в консультацию, так там одни китаянки, молдаванки, азербайджанки до да таджички с узбечками. Все без карт, всем только доктора спросить. Вот чувствовал Эдуардовна, что добром это не кончится. Чуствуешь, пришла бы сразу. Да всё надеялась, что вот-вот Антон Владимирович вмешается и наведет порядок. Надежда Семёновна глубоко на пока вздохнула, демонстрируя, что сожалеет о своей наивности. Думала, что он подыскивает достойную замену как урологу, так и гинекологам. Но Антон Владимирович пустил всё на самотёк. А что, как он принимает на работу новых врачей отдельная песня. Пекош остывает. Спасибо, Надежда Семёновна, положила в чашечку два куска сахара, наскоро помешала ложечкой и сделала маленький глоточек. За одной измыслами собралась. Вот два свежих примера. Позавчера он принял на участок врача, молодую, очень эффектную женщину, никогда не работавшую в поликлинике. И вообще, официально нигде не работавшую последние 2 года. Вчера на второй день своей работы она уже села на больничный с угрозой прерывания беременности. Такое вот стечение обстоятельств. Ты хочешь сказать, что это его любовница? Я ничего не хочу сказать, кроме изложенных фактов. Но предположить могу. Причём беременность сразу же заподозрили и наши кадровики, заведующая терапевтическим отделением. Они пытались образомить Антона Владимировича, но тот упёрся и заставил оформить приём на работу. Как фамилия этой эффектной докторши? Веселуха. Хорошая фамилия, запоминающаяся. Давай второй пример. Как вы знаете, Эля Эдуардовна, в нашей поликлинике долго не было физиотерапевта. Все, кто приходил, а только на моей памяти был человек семь, не моргнув глазом приврала Надежда Семёновна. Антона Владимировича не устраивали. У кого возраст пенсионный, у кого ведь сильно пьющий человек, у кого статья трудовая. Потом вдруг появляется доктор Данилов. Анестезиолог, некоторое время проучившийся в ординатуре и бросивший её. Ординатура, кстати говоря, была по патоанатомии. Антон Владимирович взял его на работу и сразу же отправил переучиваться, несмотря на то, что до этого приходили наниматься готовые физиотерапевты со стажем. Сама же говоришь, кто пенсионер, кто алкаш, а кто и со статёй. А чем плох пенсионер, живущий рядом с поликлиникой? Надежда Семёновна позволила себе удивиться. Да у нас, как вы знаете, некоторые поликлиники только на пенсионерах и держатся. Тем более, что физиотерапия это не по участку носится. Разве я не права, Эл Эдуардовна? Возможно. Так вот, новый физиотерапевт тоже оказался у нас на особом положении. Так вот, новый физиотерапевт тоже оказался у нас на особом положении. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Подбодрила себя Надежда Семёновна, умевшая врать, но всякий раз немного этого стеснявшаяся. Держится сопломбом, позволяет себе учить других врачей, как им надо работать. А когда его сначала в эпидемию послали на участок, буквально сразу же попался на сомнительную выдачу больничного листа. Как это сомнительно. При контроле, произведённом в день выдачи больничного листа заместителем по КР, было установлено, что больная куда-то уходила из дома, а вернувшись сама призналась, что температуры у неё нет. Больничный лист между тем был выдан сразу на 6 дней. Мы собрали комиссию в составе меня, Зама по КР и заведующего первым отделением, чтобы разобрать этот случай. Но доктор Данилов не дал никаких более-менее внятных объяснений своему поступку, посоветовал нам изучить амбулаторную карту, в которой он всё деสกт написал и самовольно ушёл. Была написана докладная Антону Владимировичу, которую он, разумеется, составил без внимания. Кажется, если я не ошибаюсь, он приглашал доктора Данилова к себе, но каких-либо административных последствий не было. А старшая сестра первого отделения своими ушами слышала, как в очереди больные обсуждали то, что с Даниловым на вызове очень легко договориться насчёт больничного. Я вообще-то думала, что Антон Владимирович раз уж такое дело, сразу же уберёт Данилова с участка и вернёт на физиотерапию, где больничный выдавать не приходится. Однако нет. Доктор Данилов остался на вызовевар до конца эпидемии. Что тут можно подумать, Алё Eduardo? В рту от волнения пересохло. Надежда Семёновна в два глотка допила свой кофе и сказала: "Это всё, но если углубиться в детали, то можно ещё много чего вспомнить". "Ты у меня не одна", ответила Мединская, намекая на то, что углубляться в детали у неё нет времени. "Молодец, конечно, что пришла. Болеешь душой за свою поликлинику". Если сейчас велит изложить всё сказанное в письменном виде, то за героическому точно крышка, подумала Надежда Семёновна. Есть ли же нет, то неизвестно, как всё обернётся. До свидания, Надюша, сказала Мединская, надевая висевшую на шее цепочки очки. Цепочка, разумеется, была золотой. Вообще, золота на Эльедуардовне было с полкилограмма. массивные серьги, не менее массивный кулон, наподобиещей его величию и цепочки, 6 или 7 совершенно не сочетающихся ни с серьгами, ни с кулоном, ни друг с другом колец, два браслета, по тоншей и по толще, мединское любило золота. До свидания, Элла Эдуардовна. Надежда Семёновна немного помешкула с уходом. Надеюсь, что Мединская всё же попросит её написать дукладную. Но та углубилась в чтение каких-то документов и на Литвино более внимания не обращала.